Глава вторая. Дождь и документы. Вскоре я прихожу к тому, что присутствие моего нежеланного соседа почти полностью ставит крест на моих планах. У меня совсем не получается взяться за уборку. Подумать только, стоило мне начать собственное дело, как появляется не кто-нибудь, а руководитель практики, который мне до этого жить не давал. Я не просто так обмолвилась о том, что, думаю, он за мной следит. Останавливаюсь посередине старой, заросшей паутиной кухни и медленно вдыхаю, как нас учили на йоге. А потом делаю длинный выдох. Сердце, между тем, не перестает взволнованно стучать. Так, бью ладонью по столешнице. Чтобы не придумал серебряков, я не должна сдавать ему свой бастион. И я это сделаю. Достаю из кармана телефон. У меня еще остался номер Инны, девушки, которая проходила со мной практику. И я не видела больше подлезы. Ни одного слова поперед, мнение начальства — Чего не скажешь обо мне. Зато эта тактика сработала идеально. Инна осталась на работе в престижной строительной фирме. В отличие от меня, опять же. Быстро набираю ей сообщения, закусив губу. Нет времени раздумывать над приятными словами и комплиментами. Что твой босс делает у меня на даче? Кладу телефон на столешницу, вспоминая о том, как Инна надо мной смеялась, когда объявили результаты практики. Глупая идеалистка, да кто же говорит такие вещи начальству в лоб? Скорее всего, мой номер уже из контакта стерт. — Да ты гонишь, Скворцова! Почти сразу же приходит ответ. Закатываю глаза, а телефон все не перестает вибрировать. Шеф плотно занят новым проектом. Куда ему до твоего захолустья? Вот размечтаются же некоторые. Она почему-то была уверена в том, что я влюблена в Серебрякова. Хорошо, хочешь доказательств, буду тебе доказательства. Я пробралась к окну, где только что видела Антона, но тут резко уходит за угол. Передергиваю плечами и иду в другую комнату. Но окна там оказываются заколочены снаружи. Приходится подналечь на заднюю дверь дома, которая должна вести в сад. Но та не поддается. Одна попытка, другая. И, наконец, я практически выбиваю дверь плечом. Оказывается, ее подпирал старый шкаф, и сейчас я сдвинула мебель. Серебряков словно нарочно снова скрывается за углом дома. Я двигаюсь за ним, надеясь незаметно сделать фото. Первый снимок выходит смазанным. Второй тоже. И вот, наконец, удача. У меня получается не размазанное серо-синее пятно, а вполне себе начальник Инны. Только я протягиваю к себе телефон, как тут же надо мной раздается настолько громный раскат грома, что даже от неожиданности приходится отпрыгнуть. Нога попадает в старое ржавое ведро, и я только чудом остаюсь на ногах. А потом отправляю фотографию Инне. Галочки в мессенджер загораются синим, и я продолжаю пялиться в экран, ожидая объяснений но вместо них на меня начинают падать капли. Приходится тут же ретироваться под крышу. Хорош меня разыгрывать. Появляется на экране, стоит только захлопнув дверь за собой. Что, я не знаю, как пользоваться нейросетями? Тебе там скучно? поди Следом, мой контакт оказывается в списке заблокированных. Опускаю сотовый в карман. Черт, я знала, что стоило начинать с комплиментов, но просто не могла их выжать из себя. Тем временем легкий дождь за окном быстро превращается в настоящий ливень. В доме тут же становится сыро и темно. Я наблюдаю изнутри за тем, как порыв ветра сдувает с капота машины Антона документы, которые он зачем-то не стал оттуда забирать, а вот напрасно он уделил столько внимания замерам. Серебряков поздно вспоминает о проблеме и в спешке бросается обратно. Должно быть, это что-то важное, потому что Антон активно носится по двору, стараясь собрать бумаги. Его дорогой костюм медленно промокает насквозь, волосы прилипают к колбу, Обычно безупречно холодное выражение лица искажается откровенной досадой. Я даже чувствую некоторое удовлетворение, наблюдая за этой сценой. В конце концов, это достойно иметь судьбы за поведение Инны, то она теперь ему. Секретарша, поджигая в комфорке газ и ставлю на огонь чайник. Вот он, настоящий уют, когда снаружи дождь хлещет стеной, а внутри хоть и холодно, но сухо. Впрочем, Со второго этажа доносятся звуки льющейся воды, и я понимаю, что с крышей не все так хорошо, как кажется снаружи. Серебряков тем временем несется со своими бумагами к пруду, и ровно в этот момент к окну в кухне, около которого я стою, прибивает одинокий лист. Первым делом я достаю из кармана брюк сотовый и делаю фото, но сквозь мутное от грязи стекло многого не разобрать. Тогда я бросаюсь в прихожую и открываю дверь наружу. Ветер тут же бросает горсть капель мне в лицо. Чертыхаюсь и беру с вешалки старый дедушкин плащ, в котором он ходил рыбачить на прот. Вот теперь я, пожалуй, готова. Осталось только надеть сапоги. Я оказываюсь на веранде чуть раньше Антона. Тот уже топает в своих набравшихся воды ботинках по ступенькам, ведущим в дом и успевает схватить мокрый лист. «Не трогай!» — раздается его резкий оклик Но я уже успеваю разглядеть геологический отчет с грифом «Конфиденциально». Красно введенные цифры 120 метров, Рядом химические формулы и пометки, которыми ничего не говорят. Верни. Антон стоит передо мной, дождь стекает по его лицу. На миг мне становится его жалко. Но тут же я вспоминаю, зачем этот человек сюда явился. Забрать то, что мне дорого, то, что строил мой дед, и то, на что я возлагала такие надежды. Нет, никакой жалости к врагам. Прячу бумагу за спину. Объясни сначала, что это? Почему твоей компании так нужен именно мой участок? — Что вы тут нашли? Нефть? — Газ, — ухмыляется Антон. — И я не компания. Даже так, с головы до ног, он выглядит внушительным и непобежденным. У меня нет поводов ему доверять. Уж обозначение газа я отличила бы и на такой карте. — И что, снесешь дом ради труп? — продолжаю я Если придется. Он делает шаг вперед, заставляя меня отступать. В этот самый миг ветер вырывает из моих рук листок, и Антон срывается в сторону. Я же поправляю капюшон, чтобы окончательно не промокнуть, как он, и ретируюсь обратно домой. Захлопнув дверь, оглядываюсь по сторонам. Теперь все становится немного понятнее. Что бы ни нашел тут серебряков, он будет сражаться до последнего. Вот зачем ему нужен дом. И это значит, что от моих теплых воспоминаний вскоре ничего не останется. Разумеется, если я не буду сражаться. Поэтому я возвращаюсь на кухню и занимаю наблюдательный пост за окном. Вскоре крестовый поход Антона за бумагами окончен. Топ-менеджер садится в салон своей машины, кидает папку с мокрыми листами на соседнее сиденье и явно чертыхается. Вода льет с него ручьем. Я замираю. Интересно, что он будет делать дальше? Переодеваться? Серебряков снимает пиджак, рубашку, а потом вопросительно смотрит в окно. Похоже, он не взял с собой смену. В это время оглушительно свистит чайник, я едва не подпрыгиваю, вспомнив про воду. Озябшими руками отключаю газ и наливаю воду в кружку, которую только что протерла от пыли старым фартуком. Бросаю еще один взгляд в сторону Сея Брякова. Тот сидит за рулем в прилипшей к его рельефной груди майки, которая теперь, кажется, не скрывает ни одного изгиба его тела. Я прихлебываю чай и обжигаюсь. Надеюсь, этот самодур включил печку. Из-за грозы становится совсем темно. Я подхожу к выключателю, поворачиваю ручку, и лампочка над моей головой перегорает, застывая в нерешительности. Мне 25 лет, а я до сих пор не люблю ночевать без света. Новой лампочки в доме нет, и единственный мой шанс – добраться до соседей, потому что магазин в 30 минутах езды, и для этого надо ждать автобус, который ходит утром, днем и вечером по одному разу. Оставлять Серебрякова одного на моем участке я не решусь. У него явно какие-то дурацкие планы, значит, нужно от него избавиться. Я дожидаюсь, пока последние капли не перестанут барабанить по козырьку, а потом выхожу из дома. В моих руках чашка с кофе. Хоть я и пробыла в роли секретарши Антона совсем недолго, но хорошо запомнила его привычки. В сущности, у меня отличная память. Приходится немного постоять перед окном, прежде чем стекло опускается. М да, на лице Антона написано неудовлетворение. Держи, протягиваю ему кружку. — Не подумай, что я тебя жалею. Просто не хочу, чтобы ты умер от пневмонии на моем участке. Антон фыркает, отмахиваясь. Но в этот момент двигатель его машины захлебывается и глохнет. Серебряков бьет кулаком по рулю. Судя по всему, кончился бензин. — Ты, как всегда, не вовремя, Алина. Приподнимаю брови. — Могу вылить. Серебряков медленно принимает кофе. Его пальцы слегка дрожат от холода. Какая трогательная забота. Язвит делает глоток. Хотя недослащено Может вызвать такси? Судя по лицу Серебрякова, эта идея ему не нравится. — Я не собираюсь пускать тебя в дом, — предупреждаю его. — Надеюсь, ты не настолько безумен, чтобы ставить палатку в такую погоду? Его губы растягиваются в той самой надменной ухмылке, которая всегда меня бесила. — А эта идея. Разворачиваюсь и ухожу под дождь, оставляя его с кофе и мокрыми документами. За спиной слышу, как он звонит кому-то. — Да, нет. Пока не начинайте. Да, я остаюсь здесь на ночь. Кажется, это слишком серьезно. Ну, ладно. Пусть мерзнет в своей машине, завтра я узнаю, что скрывают эти документы. Снимок я уже отправила своему юристу, а та обещала все разузнать. Серебряков тем временем распахивает дверь машины и бросается к сельскому туалету. Я прикрываю веки. Добавила в кофе немного слабительного. Я думала, такой изнеженный человек, как Антон, побрезгует делать свои дела над дыркой в полу и поедет в соседний отель. Но теперь-то у него не осталось выхода, потому что в поселке пропал интернет. Тут такое после грозы бывает.